В Москву, например, ежегодно приходится завозить в три раза больше лука и чеснока, чем нужно столице, потому что 70-80% его становятся жертвой нематоды. Нематоды поражают и корни злаков. Не раз большие массивы пшеницы приходилось перепахивать и засевать вновь, из-за того, что они заражены нематодами. Заболевание называется гетеродерозом. Вредит эта нематода и овсу, ячменю, просу. Сложность борьбы с ней заключается в том, что она может обходиться и без культурных растений, паразитирует на пыреи, овсюге и других травах, с которых легко переходит на культурные злаки. Страдает от нематод также и земляника. Поистине вездесущие так называемые галловые нематоды – которые образуют на корнях растений особые вздутия, клубочки, галлы. Эти черви губят капусту, свеклу, морковь, люцерну, вику, огурцы, помидоры, баклажаны и даже верблюжью колючку. В общей сложности от них страдают сотни видов культурных и более полутора тысяч видов диких растений. Галловые нематоды – способны резко снизить, а то и полностью уничтожить урожай тепличных огурцов и помидоров. Бороться с нематодами нелегко, ведь они подолгу скрываются в почве. К химикатам они относятся спокойно, не боятся ядов. Горячий пар и электрический ток тоже не дают ощутимого эффекта. Чтобы спасти плантации, часто вынуждены уничтожать больные растения, выбраковывать рассаду. переносить в другие места, огороды и так далее. Человеку, оказывается, могут помочь грибы. Правда, необычные, обычные, а почвенные гифомицеты. Почвенные грибы, как правило, питаются органическими веществами, образующимися при распаде остатков растений или одноклеточных и многоклеточных животных. Но из многих тысяч различных видов почвенных грибов, ученые выделили около 50 видов хищных. Они-то и пригодились для борьбы с нематодами. Поэтому их еще зовут гельминтофагами, пожирателями гельминтов. Как же могут микроскопические грибы проявлять свои хищнические склонности и вообще кого бы то ни было ловить и уничтожать? В самом деле они лишены лап, челюстей, зубов, Но зато у них, если в почве появились нематоды, на нитях мицелия образуются специальные приспособления в виде клейких головок, нитей, петель и сетей или сжимающихся колец. И вот что показали наблюдения. Хищный гриб помещали в каплю воды и вносили туда нематод или их личинки. Сначала на нитях грибницы появлялись ростки, Они загибались крючочками, смыкающимися в липкие кольца, ловушку, диаметром 25-50 микрон. Постепенно такие кольца соединялись между собой, образуя подобие сети. А через пару суток сеть готова, и гриб начинает охотиться за червями. Они застревают в сети, отчаянно бьются, пытаясь вырваться. Напрасно. Клинки и кольца прочно удерживают добычу. Постепенно в тело нематоды внедряется утолщенный вырост мицелия гриба, инфекционная луковица. От него отрастают длинные нити, заполняющие тело червя, и тот погибает. А гриб усваивает питательные вещества нематоды. Когда схватка закончена, кольца ловушки постепенно стяжают, И хищник вновь принимает облик обычного гриба. Есть еще более удивительные хищные грибы. У них на нитях грибницы вырастает не из плетения клейких колец, а одиночные кольца на ножке. И когда в такое кольцо проникает нематода, оно тотчас разжимается и намертво удерживает жертву. В природе почвенные хищные грибы уничтожают гельминтов, когда случайно встретятся с ними. А что если заставить их работать более целенаправленно? Изучением этого вопроса занимались советские ученые, профессор Сапрунов и его сотрудники, тендетник,